Глава 28. Алекс подошла к своему дому всё той же тяжёлой неуклюжей, спотыкающейся походкой. А что если Трари уже ждёт её внутри? Что если он узнал её побеги? Но нет, фоли пусто. Алекс мельком взглянула на свой почтовый ящик. Он даже не слишком собит. На лестнице никого не оказалось, и на лестничной площадке тоже. Пусто, как во сне. Она открыла дверь своей квартиры, вошла, Потом заперла её. Все это, и правда, похоже на сон. Она у себя дома, в безопасности. А всего каких-то часа 2 назад её в любой момент могли разорвать зубами голодные крысы. Она едва держалась на ногах и передвигалась только вдоль стены, чтобы не упасть. Прежде всего, надо поесть, но вот перед этим взглянуть на себя. О, Господи! Она выглядела старше лет на 15, старая, страшная, грязная. Глаза глубоко запали, морщины на дряблой коже, царапины, синяки, и взгляд словно помешанный. Она опустошила холодильник, буквально смела всё, что там оставалось: йогурт, сыр, хлеб для толстов, бананы. Она ела жадностью и с жадностью потерпевший кораблекрушение, изпасённая с неба тайного острова. Всё это время, пока набиралась вода в ванны, и, конечно же, едва успела добежать до туалета, прежде чем её вырвало. Переведя дыхание, и немного придя в себя, она выпила ещё поллитра молока. Затем она продезинфицировала свои раны на лице, руках и ногах. Вымерши из ванны, в которой она чуть не заснула, Алекса дополнительно обработала их антисептиком и смазала камфорной мазью. Она падала от усталости. Лицо у неё было всё в синяках, оставшихся ещё с дня посещения.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 Она свернулась под одеяло в позе эмбриона и раздразилась рыданиями. Затем, понемногу успокоившись, снова заснула. На серёса она проспала 5 часов. В общей сложности получилось 18. А дурманиный долгим сном Алекс попыталась постепенно перейти из него в реальность, словно поднимаясь над поверхностью из глубокого омута. Алишь с большим трудом ей удалось вытянуть свой весь рост, превозмогая боль во всём теле.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 Но сильнее всего оказался инстинкт самосохранения, который нашептывал ей, что пока самое главное оставаться в убежище. Ей удалось сбежать, но Атроре, конечно, попытается снова до неё добраться. Он знал, где она живёт, потому что похитил её в двух шагах от её дома. К этому часу он наверняка уже знает о её побеге. Арекс осторожно выглянул в окно. Пульс выглядел спокойный, точно такой же спокойный, как во время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 Тем не менее, личность похищенной женщины до сих пор не установлена, а предполагаемое место заключения, которое вычислила полиция, оказалось совершенно пустым. За самим конкретных обвинений в смерти подозреваемого самоубийства, как его квалифицирует полиция, остаётся весьма загадочной и требует дополнительного расследования. Судья Авидар, которому оно поручено, обещал сделать всё от него зависящее, чтобы добиться от уголовного отдела полиции и лично майор Верховен объяснений способных пролить свет на это тёмное дело. Муск Алекс работал со всей возможной быстротой, но когда вплотную сталкиваешься с чудом, логика сдаёт свои позиции. Вот почему он больше не приходил, бросился с моста и был раздавлен грузовиком, лишив себя удовольствия увидеть, как её сожрут крысы. Этот упордык предпочёл сдохнуть, но только не дать полиции его найти. Пусть теперь горит вдоду. Алисте со своим мудаком сыном. На главное полицейские попрежнему не знают, кто она. По крайней мере, не знали ещё в начале этой недели. Она вбила в поисковик своё имя Алекс Прыво, нашли только одну фамильца. Они ничего, вообще ничего. Это было огромным, невероятным облегчением. Она проверила свой мобильник. 8 неотвеченных вызовов. Батарейка почти полностью разрядилась. Олег встал, чтобы поискать зарядное устройство, но движения оказались слишком резкими для онемевшего тела, ещё непривыкшего к таким нагрузкам, и она рухнула обратно на диван, словно под тяжелым бременем. Перед глазами заплясали светящиеся точки. Комната закружилась с невероятной скоростью. Сердце подскочило в груди. Олег Жали губы. Через несколько секунд приступ подёрнатый прошёл, она медленно поднялась, нашла зарядник, осторожно подключила к нему телефон и снова села. Восемь вызовов. Проверив их, она облегчённо вздохнула. Все они были из агентств по трудоустройству. Из некоторых звонили дважды. Значит, её хотят принять на работу. Она не стала прослушивать сообщения на автоответчике, решив сделать это позднее.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 эффективнее оттуда звонишь. В её голосе по-прежнему сквозило недоверие. "Алекс", бивчо пробормотала. "Да, но у меня мало времени". Ответ прозвучал резко, как удар хлыста. "Когда могла бы вообще не звонить?" Самана звонила редко, а когда Алекс это делала, всегда выходило вот так. Мать не жила, она царила.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 А название у этой провинции есть? Это предложение сделали через агентство. Я ещё не знаю точное место. Это так неожиданно свалилось. Мне сообщили буквально только что. А, вот как. Я и судьба всему не очень-то верила в эту историю. Помолчав, она сказала: "Ты едешь на временную работу, неизвестно куда, по неизвестному чьему приглашению. Я всё правильно поняла?"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 Алекс с тяжелым сердцем отложила телефон, затем встряхнула головой, не думать об этом разговоре, сосредоточиться вот, что сейчас важнее всего. Насчёт Трориана всё выяснила, полиция ей не крозит. Матеряна позвонила. Так, сейчас нужно послать смску брату. Я уезжаю в Она немного подумала, перебирая его варианты. В Тулузу. Мне предложили временную работу. Скажи об этом королеве матери. У меня нет времени ей позвонить, Алекс. Пройдёт не меньше недели, прежде чем он выполнит её просьбу, если вообще это сделает. Алекс вздохнула, закрыла глаза. Она справится. Постепенно, шаг за шагом она сделает всё, что нужно, несмотря на усталость. Она перебинтовала раны, чувствуя, как желудок буквально завывает от голода. Затем осмотрела себя в большом зеркале, висевшем в ванной. лет на 10 старше, чем на самом деле.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 Устали вид. Да, это была деловая поездка. Довольно хлопотная. Я почти не спала в последние дни. Вдобавок небольшой приступ ривматизма. Ничего страшного. А синяк тоже не повезло, неудачно упала. Надо было смотреть под ноги. Ого, да вы уже и на ногах не стоите. Смех. Ну что ж, приятного вечера и вам тоже. И вот она улица. Яркий синесвет, который бывает в самом начале вечера. Прекрасный настолько, что хочется плакать.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 Теперь она выглядела всего лет на 5 старше своего настоящего возраста, но на 6. Она восстановится очень быстро. Она это знала, она это чувствовала. Когда исчезнут все эти раны, синяки, круги под глазами, морщины, боль воспоминаний, останется лишь Алекс, великолепная. Она распахнула халат ещё шире и снова окинула себя взглядом сверху вниз: грудь, живот, ноги. И снова расплакалась. Так и нетходя от зеркала. А потом без всякого перехода расхохоталась. Даже не знала, счастлива ли она от того, что по-прежнему жива, или несчастна от того, что всё ещё остаётся Алекс. Наконец-то она смогла справиться с раздирающими её противоречивыми чувствами. Последний раз всхлипнула, шмыгнула носом, забахнула халат, налила большой бокал красного вина и вывалила на тарелку всё вперемешку: мороженое, зайчий паштет, бисквиты,